Интерлюдия третья Подмерный топот коня Мэри рассказывала лесничему о событиях последних дней. Появление в королевском замке дочери Мельника вызвало столько сплетен и пересудов, что бедной служанке даже придумывать ничего не пришлось. Попутчик слушал внимательно, изредка задавая вопросы. «Из форт вы говоришь? Любопытно». «А ты как сама в замке оказалась?» «Ее величеству, королеве Генерви, понравилось мое смазливое личико», — хмыкнула Мэри. «Но в замке главное быть достаточно глупой, чтобы не замечать очевидных вещей, достаточно умной, чтобы выполнять указания, и достаточно расторопной, чтобы не попасть на обед Грогану. До недавних пор мне это удавалось. Но потом вышел промах. Я не разглядела в Леди Айленд Сейткону. «Мне даже в голову прийти не могло, что Сида может полюбить мельника, а не рыцаря или министреля, да еще и родить от него дитя». «Да, странно. Не похоже это на Туад де Данан, но бирюзовые глаза твоей госпожи о многом говорят. Даже слишком о многом, чтобы это было простым совпадением», — пробормотал мужчина, придерживая коня и вглядываясь в женскую фигуру, двигавшуюся им навстречу. Он готов был поклясться всеми озерами мира, что еще мгновение назад на дороге никого не было. Как, впрочем, и тумана, расплывавшегося молочной рекой. Эх, на все бы мои вопросы так быстро находились ответы, подивился он про себя и спешился. Кем бы ни была эта женщина, встречать ее в седле было бы верхом неприличия. Пусть не пересохнут озера в твоих угодьях. Первой поздоровалась она. «Дорастелится да дороги ровными нитями под твоими ногами, почтенная Эйнслин, дочь лесного царя». Мэри во все глаза глядела настоящую перед ней женщину. Высокую, тонкокостную с удивительными пепельными волосами, собранными в тугой узел, с поразительно знакомыми бирюзовыми глазами, обрамленными сетью мелких морщин. «Куда путь держишь, дитя глубин?» — вопрос Сиды прозвенел ручьем «К хозяину своему, покорителю и поработителю, важные вести везу». С несвойственной лесничьему дурашливостью произнес Эрл Гаррен. Мэри молча перевела на него взгляд и от удивления вцепилась онемевшими пальцами в поводье. Знакомый образ смывался с Эрла, словно грязь витражного окна. И вот уже перед ней незнатный широкоплечий господин, а незнакомец красоты невероятной и стати неписанной. Глаза, что ночные озера, улыбка, что ясный день, а из волос каштановых растрепанных зеленые водоросли выбиваются. Мэри так восторженно смотрела, что Келпи не выдержал и беззлобно ей бросил. «Смотри, муха залетит!» «А ты кто?» «Зови меня, Калдер!» — подмигнул он служанке и повернулся к стоявшей Сиде. «Прошу простить мою неучтивость, госпожа лесных троп. Чем могу быть полезен?» «Ты? Ничем!» — горько усмехнулась Сида. «Можешь идти. Неси своему хозяину и другие дурные вести. У него их и так полное решето. Несет и расплескать боится. «Одной больше, одной меньше. Невелика разница. Но я не к тебе. Я к спутнице твоей пришла. Знала, что вы одной дорогой движетесь». Калдор нахмурился, а Мэри нашла в себе силы спуститься с лошади. «Чем могу быть полезна, госпожа?» Из-за накатившего страха вместо слов получился скрип. Сида, тем не менее, довольно кивнула. Храбрая девочка. Келпи не испугалась, к страшной туате подошла. За холодное железо не хватаешься, без чувств не валишься. Молодец. Вы не страшная, только и нашла, что сказать Мэри. Да? А так? Туман поднялся с земли, заклубился, обнял почтенную Эйнслин и отступил на край дороги. И вот перед Мэри уже стояла сгорбленная лохматая старуха в рваных одеждах. Внутреннее уродство зачастую прячется за внешней красотой и редко бывает наоборот, проскрипела Сида. Мэри сглотнула. Сильно хотелось сорваться и бежать без оглядки, ведь каждый знает, От волшебного народа добра не жди. С другой стороны, худого ей ничего не сделали, а оскорбишь непочтением дочь лесного царя, и всю жизнь будешь на прямой дороге плутать. И что, никогда не бывает так, чтобы наперник соответствовал содержимому? Поинтересовалась Мэри, метнув быстрый взгляд на смурного Келпи. Эх, расчесать бы ему кудри, пришлась не ко двору мысль. «Бывает», — согласилась Сида. «Только вот какая беда. Красота в душе того, кто смотрит. Ладно, не о том с тобой толкую, а времени между тем мало. Чай не на зачарованной тропе стоим. Хозяйка твоя огнем поклялась, что за короля Гарольда не пойдет. Да еще много чего перед светлым пламенем наговорила, не захлебнулась бы, расхлебывая» а потому как из замка бежать надумает, ты ей от меня клубок передай. Да скажи, пусть как наружу выберется, да из города выйдет, кинет этот клубочек на дорогу, а сама следом пойдет. Мэри приложила ледяные руки к пылающим щекам. Да как же так от брака с королем отречься? От жизни сытой, безбедной и ради чего? Что за ночь могло приключиться? «И мне теперь как быть? Где защиту искать?» Девушка вновь посмотрела на Келпи. «Позовет с собой? Или нет?» Но Калдар молчал, погруженный в собственные мысли. «Ладно, вывернусь. Что-нибудь придумаю. Не в первый раз». «Спасибо за науку, почтенная Эйнслин. Я передам Айлен Клубок». Сида вновь кивнула. «И еще, Мэри...» «Запомни хорошенько, отданная по доброй воле гораздо ценнее взятого силой, а страх — плохой союзник, хорошей дороги». Дочь хозяина холмов растаяла, словно и не было ее никогда, а Мэри уткнулась лбом в лошадиную шею. «Правду люди говорят, встретил Сида, жди беды, зря ты так». Гораздо хуже было бы, если бы она к нам не вышла. Калдер зарылся пальцами в волосы. Но, видать, материнское сердце болит. Знаешь, бери моего коня. Так успеешь и родных навестить, и к утру в замок вернуться. А ты? Мэри не удержалась, протянула руку и выудила из мокрой вьющейся шевелюры келпи длинную нить водорослей. Мужчина прикрыл глаза, принимая заботу, и произнес. А я на своих четырех быстрее доскочу. Береги себя, может, свидимся еще. После он отошел на пару шагов, топнул и обратился в черногривого жеребца с золотой уздечкой. Вздыбился, встрепенулся, да только его и видели. Долго ему Мэри вслед смотрела, да кроме клубов пыли, ничего и не разглядела. Утерла предательски увлажнившийся нос. И пошла своей дорогой.